Глава шестнадцатая. Я вернула Оливии напитавшееся водой с моих волос полотенце, повязала голову косынкой и взялась за исподнее. То, что мне выдали, не слишком отличалось от того, что я носила обычно — добротный выбеленный лен. Впрочем, нет, отличалось. «Это же мужское белье!» — вырвалось у меня. Тут же залилась краской. Сейчас Оливия подумает обо мне не весть что. Но прачки вывешивали на заднем дворе приюта вещи всех воспитанников вперемешку Так что, как выглядело мужское белье, я знала. Даром, что никогда не видела его на мужчине. «Неудивительно, панталоны под штаны не поместятся», — заметила соседка. И я покраснела еще сильнее, вспомнив, как обнаружив это, девчонки в приюте предложили мне просто надеть штаны без белья. А когда я отказалась, в четыре руки прямо на мне укорачивали и зауживали панталоны, превратив их в недоразумение, почти ничего не прикрывающее. Даже сейчас, развешивая мокрое на дверце шкафа, кстати, где здесь место для сушки белья. Наверняка же должно быть. Я спрятала их под сорочку. «Надевай», — велела Оливия. «В конце концов, ты же носишь штаны. От того, что наденешь под них еще и под ничего лишнего у тебя не вырастет». Я фыркнула и последовала приказу. «Не вырастет определенно, но краились под именно с учетом недостающей у меня части тела». Это было очевидно даже мне, стоило приподнять подол рубахи и посмотреть сверху вниз. И, конечно же, они были чересчур широки в талии. Впрочем, если тесемки пояса, прежде чем завязывать, обмотать вокруг себя, не спадут. Рубашка, к слову, тоже была мужская, с просторными широкими рукавами, присобранными на манжетах варюши. На женских сорочках рукавов не было вовсе, кроме ночных рубашек. «Встань-ка ровно!» — продолжала приказывать Оливия. «Подними подол!» Я послушно задрала рубашку до талии. Оливия обошла меня, внимательно разглядывая. Колыхнулась магия. Я с визгом подскочила. Показалось, что в белье кто-то зашевелился. «Да ты смирно! Это обычное заклинание трансформации!» «Обычное!» Можно подумать, каждый день кто-то вокруг меня собирал заклинание трансформации. Я заставила себя не дергаться, хотя сделать это, когда ткань продолжала ползать по телу, навеивая мысль о мышах, забравшихся в белье, было не так-то просто. всё сказала, наконец, Оливия. «Вот так гораздо лучше!» Я прижала к животу подол рубахи и глянула вниз. Пузырь под животом исчез. Штанины укоротились, став чуть ниже колена, и сузились, облегая ноги почти как чулки. «Присядь и наклонись! Не тянет? Не жмет?» Я попробовала. «Нет! Как ты это сделала?» «Магия трансформации!» повторила она. «Где-то убрала излишек ткани, где-то переместила, а оно потом не вернется, как было». Ни одно заклинание не вечно. Даже артефакты со временем теряют силу, и их нужно подновлять. Магии можно испарить воду, но через какое-то время она снова осядет росой. «Нет, это же трансформация, а не трансмутация». Все те же волокна ткани. Магия только немного сдвинула их относительно друг друга. Так они теперь и останутся. Где-то просто хватило обычной усадки. Я провела ладонями по бедрам, щупая ткань. Кажется, она в самом деле стала плотнее и одновременно мягче. Таким становится уже хорошо поношенный и несколько раз выстиранный лен. Спасибо. Я снова оглядела себя. «Научишь потом?» «Потом», – она выделила голосом это слово. «Эти заклинания распространенные, но не самые простые. Тебя ведь не учили магии?» «Учили», – возмутилась я. Потом все же решила быть честной. «Немного. Призвать огонь, воду, светильник», – Оливия кивнула. «Ничего, научишься». «Просто пока это для тебя слишком сложно. Извини». «Вырастешь, узнаешь. Всегда это ненавидела. Но, может быть, Оливия права». Она снова обошла меня кругом и в этот раз зашевелилась, укорачиваясь рубашка. «А теперь надевай штаны и мундир». Я сунулась в шкаф, а когда, одевшись, обернулась, подпрыгнула. В воздухе передо мной висело зеркало. Оно выглядело полупрозрачным, но все же отражало достаточно, чтобы я могла себя разглядеть. И то, что я увидела, мне не понравилось. Что-то приземистое, коротконогое, с квадратным туловищем. Неужели я такая на самом деле? Я ни разу не видела свое отражение в полный рост. Но девочки говорили, что у меня хорошая фигура. Неужели мне врали, чтобы не расстраивать? «Вот это я имела в виду, когда говорила, что плохо сидящая одежда никого не красит», заявила Оливия, увидев мое вытянувшееся лицо. «Сейчас совершенно незаметно, что у тебя тонкая талия, высокая грудь, стройные ноги и то...» что мужчины называют аппетитными округлостями. И я залилась краской. Про аппетитные округлости я уже наслушалась сегодня. сердце ты не заткнешь, а у многих боевиков что на уме, то и на языке. Сказывается, она замялась. Будем откровенны, недостаток воспитания. Как у меня, я не стала ходить вокруг да около. «Ты милая и добрая. Умеешь вести себя в обществе, когда не теряешь голову от злости и стараешься следить за языком». Но этого недостаточно. Мрачно закончила я за нее. «Да и пошло оно! В конце концов, перед изначальными тварями мне не в реверансе приседать». Оливия развела руками. «Извини, я не хотела тебя обидеть». «Направду не обижаются», – буркнула я. «И на зеркало тоже». «Зеркало показывает неудачную одежду, а не симпатичную барышню», — улыбнулась соседка. «Смотри, один и тот же объем по туловищу может по-разному распределяться на груди и спине. Это было шито на...» «Костелян сказал, усредненные мерки», — вспомнила я. «Да, грудь меньше нужного и спина, соответственно, шире, поэтому тут у тебя топорщится Она дернула лацкан. «На спине пузырь, плечи чересчур широкие, и из-за этого ты кажешься квадратной». Она зашла мне за спину и стянула рукой ткань. «В самом деле, отражение в зеркале стало лучше». «Немного». «Талия слишком низко, и опять же широка, но и длина абсолютно неудачная». Она покачала головой. «Пожалуй, и хорошо, что ты не пошла к портнихе. С иглой тут возни не на один час. Почти все нужно перекраивать». Она заставила меня снова скинуть мундир, магией подогнала штаны. Собственно, ручно обмотала мою талию кушаком и показала, как красиво расположить узел и концы пояса, отделанные бахромой. «А теперь смотри снова», — велела Оливия. И я заглянула в зеркало и ахнула. На меня смотрела красавица зачем-то натянувшая мужскую одежду. Впрочем, эта одежда подчеркивала крутой изгиб бедра и стройные, даже длинные ноги, относительно роста, конечно. Тонкая талия перетянутая кушаком. Просторная рубаха одновременно и не обтягивает грудь, но и не скрывает ее. «Неужели это я?» «Вот видишь!» — Оливия довольно улыбнулась. «А всего-то подогнали штаны и рубаху». «Ты точно не на бытовом учишься?» — поинтересовалась я, выразительно глядя на учебник на конторке. «Та самая непонятная пропедевтика и еще куча всяких заумных названий. И почему она сама не применяет к себе знания о том, как правильно одеваться?» Впрочем, одежда Оливии, хоть и не бросалась в глаза яркими красками и дорогой отделкой, сидела на ней безупречно, по крайней мере, на мой взгляд. «На целительском, и я не люблю наряжаться без повода», ответила Оливия на незаданный вопрос. «Но таким вещам учат всех знатных девушек, и неважно, что большинству из нас никогда не придется собственноручно шить платья или готовить». «Надевай жилет!» За жилетом последовал мундир. И когда Оливия наконец закончила колдовать, я просто уставилась в зеркало, раскрыв рот. «Ты волшебница!» От избытка эмоций я бросилась ее обнимать, остановившись в последний момент. Вдруг сочтет за оскорбление. Но Оливия тепло улыбнулась мне и сама раскрыла объятия. «Я рада, что ты согласилась», — сказала она. «А уж я-то как рада!» Потом мы подогнали мундир для физухи. Из мешковатого он превратился в свободный, не подчеркивая фигуру, но и не превращая меня в кубик. «А теперь суши волосы и спать», — ответила Оливия, убирая зеркала. «Я не умею». «Это просто». «В самом деле оказалось просто». Пропустить между пальцами поток воздуха, одновременно прочесывая ими одну прядь за другой. Лучше бы наставник учил меня таким вещам, а не яичницу жарить. Впрочем, ему-то с подобные заклинания явно не нужны. Убрав одежду в шкаф и оставшись в ночной сорочке, я достала подарки Родерика. Протянула синий кристалл Оливии. Это тебе. Купол тишины и темноты. Мне вставать на полтора часа раньше тебя. Спасибо. Она оглядела кристалл. Извини за бестактность. Откуда он у тебя? Значит, это все-таки не дешевая вещь. Мне подарили. Она поколебалась несколько мгновений, но все же сказала. Наверное, моё предупреждение запоздало, но, не компрометируя себя, барышня может принять от кавалера только цветы и конфеты. но ну, может быть, ещё томик стихов. Или согласиться на чай или кофе с десертом где-то в людном месте. Само собой. Почему ты решила, что это кавалер? Мне показалось, что у тебя нет подруг. Кому были бы посредством такие подарки? Ты права. «Нет, и это действительно парень, но он не мой кавалер, просто знакомый». Оливия приподняла бровь, и я поторопилась продолжить. Он сказал... Называть имя Родарика не хотелось, как бы глупо это ни было. Все равно рано или поздно он узнает, что мы соседки, и Оливия увидит его рядом со мной. Что сделал эти артефакты сам?» и что это просто стекляшки, которые студенты скупают горстями для обучения. Думаешь, мне нужно вернуть подарок? Определенно нужно вернуть, но при одной мысли об этом хотелось плакать, и вовсе не потому, что мне было жаль артефактов. Оливия снова покрутила в руках кристалл. «Если это правда, то дело другое. Хорошая работа». «Но дареное не передаривают, значит, этот артефакт твой». «Нет, это подарили мне для тебя», — и я смутилась. «В смысле, тот, кто мне это подарил, просил передать это соседке, кто бы она ни была, чтобы я ей, то есть тебе, не мешала, разбудив ни свет, ни заря». «Спасибо», — повторила Оливия. «И передай спасибо дарителю. Познакомишь нас?» «Если это, конечно, не твоя сердечная тайна, и не тот, кто оставил тебе синяк на животе». Не оба раза. Познакомлю». «Точнее, вы уже знакомы, но признаваться в том, что я слышала их разговор, не хотелось. Как и признаваться себе в том, что Оливии я проигрываю во всех отношениях». «Какая там сердечная тайна? Нужно быть круглой дурой, чтобы влюбиться в звезду». Так. полюбоваться издалека, а Родерик приглядится ко мне поближе и сам сбежит. Я, конечно, в подол не сморкаюсь и не забываю умываться, но если не врать самой себе, между мной и той нищенкой у ворот летнего сада сходство куда больше, чем между мной и Оливией. Да любой девушкой его круга. Нет, не буду об этом. «День был длинным, но вечер выдался просто чудесным, и я не стану портить его глупыми мыслями и беспочвенной ревностью». Я завернулась в одеяло, прошептала себе под нос «Сплю на новом месте, присни жених невесте». Вообще-то это нужно было повторить три раза, но, кажется, я провалилась в сон уже после первого. «Снилась мне темнота». Но не та страшная тьма, в которой таятся чудовища, а та, что бывает, когда спрячешься от них под одеяло с головой. Видимо, моему разуму за день хватило впечатлений, чтобы добавлять их еще. Что ж, темнота тёплая и спокойная тоже неплохо. Поначалу тьма казалась кромешной, потом словно посветлела. Я ощутила под ногами землю, а над головой появилось небо, фиолетовое, бархатное. Звезды сияли на нем, будто кристаллы артефактов подарка Родорика. Я уже собралась лечь на землю и смотреть в это бездонное небо, когда что-то словно подтолкнуло меня вперед. Я не стала сопротивляться, в конце концов, во сне-то какая разница лежать или ходить. Все равно тело у меня не настоящее, а звездное небо над головой бесконечно. Тьма впереди сгустилась, превратившись в огромный валун. Нет, не валун, статую, искусно вырезанную словно из черного глянцевого вулканического камня. В коллекции нашего преподавателя естественных наук был такой. Огромный дракон свернулся калачиком, точно спящий кот, опустив лобастую голову на лапы.